Марк Твен. Янки при дворе короля Артура. Читает Андрей Агири. Предисловие. Грубые законы и обычаи, о которых говорится в этой повести, исторически вполне достоверны, и эпизоды, их поясняющие, тоже вполне соответствуют тому, что нам рассказывает история. Автор не берется утверждать, что все эти законы и обычаи существовали в Англии именно в VI веке. Нет. Он только утверждает, что раз они существовали в Англии и в других странах в более позднее время, то можно предположить, не опасаясь стать клеветником, что они существовали уже и в VI веке. У нас есть все основания считать, что если описанный здесь закон или обычай не существовал в те отдаленные времена, его с избытком заменял другой закон или обычай, еще более скверный. Вопрос о том, существует ли в действительности такая вещь, которую называют божественным правом королей, в этой книге не затронут. Он оказался слишком сложным. Очевидно и бесспорно, что главной исполнительной власти в государстве должен быть человек высокой души и выдающихся способностей. Столь же очевидно и бесспорно, что один только Бог может, не опасаясь ошибиться, избрать такого человека. Отсюда с очевидностью и бесспорностью следует, что избрание его нужно предоставить Богу, и что размышление приводит к неизбежному выводу, что главу исполнительной власти всегда избирает Бог. Так, по крайней мере, казалось автору этой книги до тех пор, пока он не натолкнулся на таких представителей исполнительной власти, как мадам Помпадур и леди Каслман. Примечание. Мадам Помпадур, Жанна Антуанетта Пуассон, Маркиза Помпадур, годы жизни 1721-1764, фаворитка французского короля Людовика XV, леди Каслман, урожденная Барбара Виллер, фаворитка английского короля Карла II. 1630-е, 1685 -е. Обе пользовались большим политическим влиянием и вмешивались в государственные дела. Здесь и далее примечание автора. Пока он не натолкнулся на таких представителей исполнительной власти, как мадам Помпадур и леди Каслман, и некоторые другие в том же роде. Это до такой степени сбило автора с толку и сбило его теорию, что он, вследствие неудачи, решил направить свою книгу в другую сторону. О рассмотрении вопроса о божественном праве королей заняться, предварительно хорошенько поупражнявшись в другой книге. Вопрос этот должен быть разрешен во что бы то ни стало, и всю следующую зиму я посвящу его разрешению. Несколько пояснительных замечаний. С забавным незнакомцем, о котором я собираюсь рассказать, я встретился в Варвикском замке. Примечание. Варвикский замок выстроен в XI веке при короле Вильгельме Завоевателя. Он расположен в живописном месте недалеко от Лондона. Он мне понравился тремя своими свойствами — искренним простодушием, изумительным знанием старинного оружия и еще тем, что в его присутствии можно было чувствовать себя совершенно спокойно, так как все время говорил он один. Благодаря своей скромности мы очутились с ним в самом хвосте людского стада, которое водили по замку. И он сразу же стал рассказывать мне в высшей степени любопытные вещи. Его речи, мягкие, приятные, плавные, казалось, незаметно уносили из нашего мира и нашего времени в какую-то отдаленную эру, в старую, позабытую страну. Он постепенно так околдовал меня, что мне стало чудиться, будто меня окружают возникшие из праха призраки древности и будто я беседую с одним из них. Асери-бедивери, Асери... -бедивери, асери -бедивери. «Ворсе де Ганисе, «О серии Ланселоте Озерном», «О серии Галахаде» и «О других славных рыцарях круглого стола» он говорил совершенно так же, как я говорил бы о своих ближайших личных друзьях, врагах или соседях, и каким-то старым, престарым, невыразимо старым и выцвешим, и высохшим, и древним показался мне он сам. Внезапно он повернулся ко мне и сказал так просто, как говорят о погоде или других обыденных вещах. «Вы, конечно, слышали о переселении душ. А вот случалось ли вам слышать о перенесении тел из одной эпохи в другую?» Я ответил, что не случалось. Он не обратил на мой ответ никакого внимания, как будто бы и в самом деле разговор шел о погоде. Наступило молчание, которое сразу же нарушил скучный голос наемного проводника. «Древняя кольчуга VI века, времен короля Артура и круглого стола по преданию принадлежала рыцарю-сэру Саграмору Желанному. Примечание. В провансальских и французских рыцарских романах XII-XIII веков большое место занимали переработанные в духе феодальной идеологии кельтские народные сказания о короле Артуре, вожде бриттов в V-VI веках, который защищал от англосаксов еще не захваченные ими земли Англии. В рыцарских романах король Артур изображен могущественным властелином всей Британии и половины Европы. При его дворе собирается цвет рыцарства и царит культ благородной отваги и любви. Ради личной славы, либо ради дамы сердца, король и его рыцари совершают фантастические подвиги, которые составляют сюжет романов круглого стола. Названных так потому, что король Артур велел якобы соорудить круглый стол для придворных пиршеств, за которым все рыцари чувствуют себя равными основных персонажей и обстановку романов «Круглого стола» Марк Твен использовал как аллегорическую рамку для своего памфлета «Янки при дворе короля Артура». Примечание автора. Обратите внимание на круглое отверстие между петлями кольчуги с левой стороны груди. Происхождение этого отверстия неизвестно. Предполагают, что это след пули. Очевидно, кольчуга была пробита после изобретения огнестрельного оружия. Быть может, в нее выстрелил из озорства какой-нибудь солдат Кромвеля. Кромвель Оливер, годы жизни 1599-1658, один из крупнейших деятелей английской буржуазной революции середины 17 века. Будучи фактическим руководителем парламентской «новой армии», он разбил войска короля Карла I и после установления республики был избран в ее исполнительный совет. Выступая с позиции крупной буржуазии, Кромвель подавлял демократическое движение левеллеров, уравнителей жестоко расправился с национально-освободительным движением в Ирландии и Шотландии и к 1653 году, опираясь на армию, стал фактическим диктатором Англии под именем Лорда Протектора. Примечание автора. Мой знакомый улыбнулся. Улыбка у него была какая-то странная. Так, может быть, улыбались много сотен лет назад. И пробормотал про себя. «Что скрывать?» Я-то знаю, как была пробита эта кольчуга. Затем, помолчав, прибавил. Я сам ее пробил. При этом замечании я вздрогнул, как электрического тока. Когда я пришел в себя, его уже не было. Весь вечер я просидел у камина в Варве Карамсе, погруженный в думы о древних веках. За окнами стучал ветер. Время от времени я заглядывал в старинную, очаровательную книгу сэра Томаса Меллори, полную чудес и приключений, вдыхал ароматы позабытых столетий и опять погружался в Думу. Была уже полночь, когда я прочел на сон ведущий еще один рассказ. О том... Томас мэллори Английский рыцарь 15 века. Автор книги «Смерть Артура», 1485 год. Представляющий собой компиляцию и перевод на английский язык главнейших французских рыцарских романов «Круглого стола». Эта книга много раз переиздавшегося, послужил главным источником при написании Марком Твеном «Янки при дворе короля Артура». Рассказ о том, как сэр Ланселот убил двух великанов и освободил замок, представляет точное воспроизведение главы из книги мэллори Примечание. «Как сэр Ланселот убил двух великанов и освободил замок» Вдруг появились перед ним два огромных великана, закованные в железо до самой шеи, с двумя страшными дубинами в руках. Сэр Ланселот прикрылся щитом, отразил нападение одного из великанов и ударом меча раскроил ему голову. Другой великан, сие увидев и опасаясь страшных ударов меча, кинулся бежать как безумный, а сэр Ланселот помчался за ним во весь дух и ударом в плечо разрубил пополам. И сэр Ланселот вступил в замок, и навстречу ему вышли трижды двенадцать дам и дев, и пали перед ним на колени, и возблагодарили Господа и его за свое освобождение. «Ибо, сэр, — сказали они, — мы томимся здесь в заточении уже целых семь лет и вышиваем шелками, чтобы снискать себе пропитание, а между тем мы, благородно рожденные женщины, и да будет благословен тот час, в который ты, рыцарь, родился, ибо ты более достоин почести, чем любой другой рыцарь во вселенной, и должен быть прославлен, и мы все умоляем тебя назвать свое имя, чтобы мы могли поведать своим друзьям, кто освободил нас из заточения». «Прелестные девы», — сказал он, — «меня зовут сэр Ланселот Озерный». И он покинул их, поручив их богу. Он сел на коня и посетил многие чудесные и дикие страны и проехал через многие воды и долы, но не был принят подобающим ему образом. Наконец, однажды, к вечеру, ему случилось приехать в прекрасную усадьбу. И там его встретила старая женщина благородного происхождения, которая оказала ему должный прием и позаботилась о нем и его коне. И когда настало время, хозяйка отвела его в красивую башню над воротами, где для него было приготовлено удобное ложе. И сэр Ланселот снял латы, положил оружие рядом с собой, лег в постель и сразу уснул. И вот вскоре подъехал всадник и стал торопливо стучаться в ворота. И сэр Ланселот вскочил и глянул в окно и при свете луны увидел невдалеке трех рыцарей, которые, пришпорив коней, догоняли стучавшего в ворота. Приблизившись, Они замахнулись на него мечами, а тот повернулся к ним и, как подобает, рыцарю защищался. «Поистине», — сказал сэр Ланселот, — «я должен помочь всему рыцарю, который один сражается против трех, ибо если его убьют, я буду повинен в его смерти, и позор падет на меня». И он надел латы и спустился из окна по простыне к четырем рыцарям и громким голосом прокричал. «Эй, рыцари, сражайтесь со мной и не троньте этого рыцаря!» и тогда они все трое оставили сэра Кэя и набросились на сэра Ланселота, и началась великая битва, ибо рыцари спешились и стали наносить сэру Ланселоту удары сразу со всех сторон. Сэр Кей двинулся вперед, чтобы помочь сэру Ланселоту. «Нет, сэр, — сказал Ланселот, — я не нуждаюсь в вашей помощи. Если вы действительно хотите помочь мне, дайте мне одному расправиться с ними». Сэр Кей, чтобы сделать ему удовольствие, исполнил его желание и отошел в сторону. И сэр Ланслот шестью ударами поверг их на землю. Тогда они все трое взмолились. «Сэр рыцарь, мы покоряемся тебе, ибо нет тебе равного по силе». «Я не нуждаюсь в вашей покорности», — ответил сэр Ланслот. «Вы должны покориться не мне, а сэру Кэю Сенешалю. Если вы согласны покориться ему, я дарую вам жизнь. Если не согласны, я убью вас». «Прекрасный рыцарь», — возразили они, — «мы не хотим лишаться своей чести, ибо сэра Кея мы преследовали до самых ворот замка, и мы одолели бы его, если бы не ты. Зачем же нам ему покоряться?» «Как хотите», — сказал сэр Ланселот, — «вам предстоит сделать выбор между жизнью и смертью, а покориться вы можете только сэру Кею». «Прекрасный рыцарь», — сказали они тогда, — «чтобы спасти жизнь, мы поступим так, как ты нам повелеваешь». Ближайший троицын день, — сказал сэр Ланслот, — вы должны явиться ко двору короля Артура изъявить заявить свою покорность королеве Геневре, припоручить себя ее милосердию и сказать ей, что вас прислал к ней сэр Кей и повелел вам стать ее пленниками. Наутро сэр Ланслот проснулся рано, а сэр Кей еще спал. И сэр Ланслот взял латы сэра Кэя и его щит, и его оружие, пошел в конюшню, сел на его коня и, простившись с хозяйкой, уехал. Вскоре проснулся сэр Кей и не нашел сэра Ланселота, и заметил, что тот унес его оружие и увел его коня. «Клянусь, многим из рыцарей короля Артура придется испытать немало горя, ибо, введенные в заблуждение моими доспехами, они будут храбро нападать на сэра Ланселота, принимая его за меня. Я же, надев его лат и прикрываясь его щитом, доеду в полной безопасности». И, поблагодарив хозяйку, сэр Кей отправился в путь. Не успел я отложить книгу, как в дверь постучали, и вошел мой давишний незнакомец. Я предложил ему трубку и кресло, и принял его как мог любезнее. Я налил ему стакан горячего шотландского виски, налил еще стакан, надеюсь услышать его историю. После четвертого стакана он заговорил сам. Просто и естественно. Рассказ незнакомца Я американец. Родился я и вырос в Хартфорде, штате Коннектикут. Штат Коннектикут во времена Твена был одним из наиболее промышленно развитых районов США, а Хартфорд, главный город штата, типичным американским промышленным центром. Сам Твен много лет жил в Хартфорде. В пригороде, сразу за рекой. Я Янки из Янки, и, как подобает настоящему Янки, человек практичный. До всякой чувствительности, говоря иначе поэзии, я чужд. Отец мой был кузнец, мой дядя — ветеринар. И сам я в юности был и кузнецом, и ветеринаром. Потом я поступил на оружейный завод, изучил мое теперешнее ремесло, изучил его в совершенстве, научился делать все: ружья, револьверы, пушки, паровые котлы, паровозы, станки — Я умел сделать все, что только может понадобиться, любую вещь на свете. Если не существовало на свете новейшего способа изготовить какую-нибудь вещь быстро, я сам изобретал такой способ, и это мне ровно ничего не стоило. В конце концов меня назначили старшим мастером. Две тысячи человек работало под моим надзором. На такой должности надо быть человеком боевым. Это само собой понятно. Если под вашим надзором две тысячи головорезов, развлечений у вас немало». У меня, во всяком случае, их было достаточно. И, в конце концов, я нарвался и получил то, что мне причиталось. Вышло у меня недоразумение с одним молодцом, которого мы прозвали Геркулесом. Он так хватил меня ломом по голове, что череп затрещало, все швы на нем разошлись и перепутались. Весь мир заволокла тьма, и я долго ничего не осознавал и не чувствовал. Когда я очнулся, я сидел совершенно один, под дубом, на траве, в прелестной местности. Впрочем, не совсем так. Рядом находился еще какой-то молодец. Он сидел верхом на лошади и смотрел на меня сверху вниз. Таких я видывал только в книжках с картинками. Весь он с головы до пят был покрыт старинной железной броней. Голова его находилась внутри шлема, похожего на железный бочонок с прорезями. Он держал щит и меч, длинное копье. Лошадь его тоже была в броне. На лбу у нее торчал стальной рог. И пышная, красная с зеленым, шелковая попона свисала, как одеяло почти до земли прекрасный сэр вы готовы спросил этот детина готов к чему готовы сразиться со мной из за поместья или из за дамы или что вы ко мне пристаете сказал я убирайтесь к себе в цирк а не то я отправлю вас в полицию что же тогда он по вашему сделал он отъехал ярдов на двести и поскакал во весь опор прямо на меня склонив свой железный бочонок к шее лошади и выставив вперед длинное копье Я увидел, что он не шутит, и когда он доскакал до меня, я был уже на дереве. Тогда он объявил, что я его собственность, пленник его копья. Доводы его показались мне весьма убедительными, и так как на его стороне были все преимущества, я решил не возражать ему. Мы заключили соглашение. Я пойду с ним, куда он прикажет, а он не будет меня обижать. Я слез с дерева, и мы отправились в путь. Я шагал рядом с его конем. Мы двигались с ним, не торопясь, через поля и ручьи, Я очень удивлялся, что никогда прежде этих полей и ручьёв не видал. Сколько я не вглядывался, никакого цирка я так и не увидел. Наконец я перестал думать о цирке и решил, что незнакомец сбежал из сумасшедшего дома. Но и сумасшедшего дома не было видно, и я стал в тупик. Я спросил его, далеко ли мы от Хартфорда. Он ответил, что никогда не слыхал такого названия. Я решил, что он врет, но пререкаться с ним не хотел». Через час мы заметили вдали город, лежавший в долине, на берегу извилистой реки, а над городом на холме стояла большая серая крепость с башнями и бастионами. Впервые в жизни я увидал такую крепость на его. Бриджпорт? — спросил я, указав рукой на город. — Бриджпорт. Городок в штате Коннектикут, недалеко от Хартфорда. Примечание. — Камелот, — сказал он. — Камелот. По романам «Круглого стола» одна из резиденций короля Артура. Моему незнакомцу, видимо, очень хотелось спать. Он сам несколько раз словил себя на том, что клюет носом, и, наконец, улыбнувшись своей трогательной старомодной улыбкой, сказал. «Я больше не в силах рассказывать. Идемте ко мне, у меня все записано. Я дам вам свои записи. Если хотите, можете прочесть их». Когда мы вошли к нему в комнату, он проговорил. Вначале я вел дневник, а потом, много лет спустя, переработал его в книгу. О, как давно это было? Он вручил мне рукопись и указал на место, с которого я должен был начать чтение. Начните отсюда. Все, что случалось прежде, я вам уже рассказал. Он совсем засыпал. Направляясь к двери, я услышал, как он сонно пробормотал. Доброй ночи, прекрасный сэр. Я сел у камина и принялся разглядывать свое сокровище. Первая и большая часть записей была сделана на пергаменте, пожелтевшем от времени. Я тщательно изучил один листок и убедился, что это полимпсет. Полимпсет. Древние рукописи на пергаменте, первоначальный текст которых был стерт и заменен новым с целью экономии дорогостоящего материала для письма. Пергамент изготовлялся из свиной кожи. Примечание. Из-под неразборчивых древних строк написанных историком Янке, выступали следы других строк, еще менее разборчивых и еще более древних. Латинские слова и фразы, вероятно, отрывки древних монашеских сказаний. Я перелистал рукопись до места, указанного мне незнакомцем, и прочел. Повесть о пропавшей стране. Глава первая. Камелот. Камелот, Камелот... — говорил я себе. Нет, никогда я не слыхал такого названия. Вероятно, так называется сумасшедший дом. Местность вокруг нас спокойная и мирная была прелестна, как мечта, и совершенно пустынна. Воздух был полон аромата цветов, жужжание насекомых, пения птиц, но нигде не было видно ни людей, ни повозок. Дорога, по которой мы двигались, была в сущности узкой извилистой тропкой с отпечатками копыт и кое-где по бокам со следами колес на примятой траве. Колес с ободьями шириной в ладонь. Внезапно мы повстречали хорошенькую девочку лет десяти, с золотыми волосами, струившимися по плечам на голове у нее был венок из огненно-красных маков. Приятно было на нее глядеть. Так шел ей этот венок. Она брела, не торопясь, и на невинном ее личике отражалось спокойствие души. Мой спутник не обратил на нее никакого внимания, наверное, даже не заметил ее. А она? Она нисколько не удивилась его фантастическому наряду словно ежедневно встречала людей в латах, и прошла мимо него так же равнодушно, как прошла бы мимо корова. Но что стало с девочкой, когда она увидела меня? Она подняла руки и окаменела от удивления. Рот ее раскрылся, глаза испуганно расширились. Вся она была воплощением любопытства, смешанного со страхом. Так она и стояла, глядя на меня, словно прикованная, пока мы не скрылись за поворотом лесной дороги. Я никак не мог понять. Почему девочку поразил я, а не мой спутник? И почему именно мне уступила честь считаться диковинным зрелищем, в то время как эта честь по праву принадлежала ей самой? Такое великодушие достойно удивления в столь юном существе. Тут было над чем призадуматься. Я шел как во сне. Чем ближе мы подходили к городу, тем оживлённее становилось вокруг. Мы проходили то мимо какой-нибудь ветхой лачуги с соломенной крышей, То мимо небольших полей или садов, возделанных допотопным способом. Попадались нам и люди, похожие на рабочий скот здоровяки с длинными, жесткими, нечесными волосами, падавшими прямо на лицо. И мужчины и женщины были одеты в домотканные рубахи, спускавшиеся ниже колен. На ногах у них была грубая обувь, похожая на сандали. У многих я видел на шее железный обруч. Маленькие мальчики и девочки ходили совсем голые, но никто, казалось, этого не замечал. И все эти люди глазели на меня, говорили обо мне, кидались со всех ног в лачуги и вызывали оттуда родных посмотреть на меня. Вид же моего спутника нисколько их не удивлял. Они ему смиренно кланялись, но он не отвечал на поклона. В городе среди разбросанных в беспорядке лачуг с соломенными крышами стояло несколько больших каменных домов без окон. Вместо улиц были кривые немощенные дорожки, полчища псов и голых ребятишек шумно играли на санцепёке свиньи рылись повсюду. Одна из них, вся облепленная грязью, разлеглась в огромной вонючей луже посреди главной улицы и кормила поросят. Внезапно издали донеслись звуки военной музыки. Звуки приближались, становились все громче. Я увидел кавалькаду всадников, которая казалась необычайно пышной благодаря султанам на шлемах, и сверканию латы и колыханию знамен, и богатству одежды, конским попонам и золоченым остриям копий. Кавалькада торжественно двигалась по грязи среди свиней, голых ребятишек, веселых псов, ободранных лачуг, и мы последовали за нею. Мы шли в гору все выше и выше, миновали одну грязную учку потом другую, пока, наконец, не взобрались на вершину холма, где стоял огромный замок. Протрубил рок, в замке в ответ тоже протрубил рог. Начались переговоры. Нам отвечали со стен, где, под колышущимися знаменами... С грубыми изображениями драконов расхаживали воины в шишках и панцирях с лебардами на плечах. Затем распахнулись огромные ворота, опустился подъемный мост, и предводитель кавалькады двинулся вперед под суровые своды. И мы, следуя за ним, оказались на просторном мощенном дворе, огороженном башнями и башенками, со всех сторон поднимавшиеся в голубизну небес. Вокруг нас раздавались учтивые приветствия, всадники слезали с коней, шла веселая суета, полная пестроты. Беготни, веселые неразберихи и шума. Глава вторая. Двор короля Артура. Лучив минуту, я скользнул в сторонку, такнув в плечо одного старичка попроще на вид и предварительно шепнул ему. «Сделайте, друг, одолжение. Скажите, вы служите в этом сумасшедшем доме или просто пришли навестить кого-нибудь из родных?» Он тупо поглядел на меня и сказал, «Прекрасный сэр, мне кажется, Довольно, сказал я, — вы, я вижу, тоже пациент». Я отошел и, призадумавшись, стал поглядывать. «Не замечу ли, где случайного прохожего в здравом уме, который мог бы мне что-нибудь объяснить?» Наконец мне показалось, что я нашел такого. Я подошел к нему и шепнул ему на ухо. «Как бы мне на минутку повидать старшего смотрителя?» только на одну минутку. — Не препятствуй мне. — Как вы сказали? — Не мешай, если это слово тебе понятней. Он объяснил, что он помощник повара и что у него сейчас нет времени на болтовню. Потом он охотно со мной поболтает, так как ему до смерти хочется узнать, где я достал свою одежду. Тут он ткнул куда-то пальцем, сказав, что вот более подходящий для меня собеседник. У него много свободного времени и к тому же он, без сомнения, меня ищет.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 и, осмотрев меня с нескрываемым любопытством, сказал, что послан за мною и что он паш. Идя со мною рядом, он болтал и смеялся легкомысленно, радостно, по-мальчишески, и мы с ним сразу подружились. Он задавал мне множество вопросов обо мне, о моей одежде, но ответов не дожидался, а продолжал болтать напополую, забыв о том, что он только что спрашивал. Так он болтал до тех пор, пока нечаянно не выболтал, что родился в начале 513 года. Я вздрогнул.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 Он ответил, что в своем уме. И все эти люди тоже в своем уме. Он ответил, что они тоже в своем уме. А разве здесь не сумасшедший дом? Я имею в виду заведение, где лечат сумасшедших. Он ответил, что здесь не сумасшедший дом. Значит, сказал я, либо я сам сошел с ума, либо случилось что-то ужасное. Скажи мне честно и правдиво. Где я нахожусь? «При дворе короля Артура». Я помолчал минуту, чтобы вполне усвоить смысл этих слов, а затем спросил. «Какой же, по-твоему, теперь год?» «528. 19 июня». У меня зануло сердце, и я пробормотал. «Никогда больше не увижу я моих друзей. Никогда». Им суждено родиться... Через тринадцать с лишним столетий. Я почему-то поверил, что мальчик сказал правду. Сам не знаю почему. Я поверил ему сердцем, но разум верить отказывался. Мой разум восставал и вполне естественно. Я не знаю, как справиться со своим разумом. Свидетельства других людей не могли бы мне помочь. Мой разум объявил бы этих людей безумными и не примел бы их доводов во внимание. И вдруг по какому-то наитию мне в голову пришла замечательная идея. Я знал, что единственное полное солнечное затмение в первой половине шестого века произошло 21 июня 528 года, и началось оно ровно в три минуты после полудня. Знал я также, что астрономы не ожидали полного солнечного затмения в этом году, который я считал текущим, то есть в 1879. Следовательно, если тревога и любопытство не сокрушат окончательно моего сердца за ближайшие 48 часов, я буду иметь возможность с достоверностью установить, правда ли то, что сказал мне мальчик, или нет. А потому, будучи практичным коннектикуцем, я отложил решение всей этой загадки до намеченного дня и часа, перестал об этом думать и сосредоточил все свое внимание на обстоятельствах данной минуты, чтобы использовать их по возможности выгоднее. «Приберегай козыри!» — вот мой девиз.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 так как родился на тринадцать веков позже их. — Я не из тех людей, которые, приняв решение, теряют время. — Я сказал, пожалуй. — Послушай, Кларенс, мой мальчик, если я верно угадал твое имя, введи меня, пожалуйста, в курс дела. Как зовут того, который привел меня сюда? — Моего и твоего господина? — Это славный рыцарь и благородный лорд, сэр Кейси Нишаль, молочный брат нашего повелителя короля. — Хорошо, продолжай. «Расскажи мне все, что ты о нем знаешь». Он рассказывал долго, но вот что в его рассказе имело непосредственное ко мне отношение. «По его словам, я был пленником сэра Кэя и, согласно обычаю, меня заточат в темницу и будут держать там на воде и хлебе до тех пор, пока мои друзья не выкупят меня, если я сам прежде не сдохну». Я видел, что у меня гораздо больше шансов сдохнуть, чем быть выкупленным, но не стал расстраиваться, чтобы не терять даром драгоценного времени». Паш сказал далее, что обед в большом зале уже подходит к концу, и что чуть только начнется беседа и попойка, сэр Кей повелит позвать меня, покажет королю Артуру и его славным рыцарем, сидящим за круглым столом, и начнет хвастать подвигом, который он совершил, захватив меня в плен. При этом он, по всей вероятности, будет немножко преувеличивать, но мне не следует поправлять его, это неучтиво, да и небезопасно. А когда на меня вдоволь насмотрится, марш в темницу. Но он, Кларенс... Непременно найдет способ навещать меня время от времени и постарается передать весточку моим друзьям. Передать весточку моим друзьям. Я поблагодарил его, мне ничего другого не оставалось. Тут к нам подошел лакей и сказал, что меня зовут. Кларенс ввел меня в замок, усадил и сам сел рядом со мной. Я увидел зрелище, забавное и прелюбопытное. Огромный зал с почти голыми стенами, в котором все было полно кричащих противоречий. Он был очень, очень высок этот зал. Так высок, что в сумраке, сгущавшемся наверху, едва можно было различить знамена, свешивающиеся со сводчатых балок и брусьев потолка. По обеим концам зала шли высокие галереи, огороженные каменными перилами. На одной сидели музыканты, на другой — женщины, ослепительно ярко одетые. Пол был вымощен большими каменными плитами, стоптанными щербатами, и нуждавшимися в замене. Украшений, говоря по правде, не было никаких. Впрочем, по стенам висели большие ковры, которые, вероятно, считались произведениями искусства. На них были изображены битвы, но кони напоминали тех, которых лепят из пренечного теста или которых дети вырезают из бумаги, а люди были покрыты чешуйчатой бронёй, причем чешуйки заменялись круглыми дырочками, так что казалось, будто по всей кольчуге прошлась вилка, которой накалывают печенье. В зале находился камин, такой огромный, что в нем мог расположиться целый лагерь, обрамлённый колоннами из резного камня. Он напоминал врата собора. Вдоль стен стояли воины в панцирях и шлемах. Они держали в руках алебарды, никакого другого оружия у них не было, и стояли так неподвижно, что их можно было принять за статуи. Посреди этой крытой и мощной рыночной площади стоял дубовый стол, который называли «круглым столом». Он был обширен, как цирковая арена. Вокруг него сидело множество мужчин в таких пестрых и ярких одеждах, что глазам было больно смотреть на них. На головах у них были шляпы с перьями. Они приподнимали эти шляпы только тогда, когда обращались к королю. Большинство было занято выпивкой. Они пили из цельных бычьих рогов. Некоторые жевали хлеб или глодали бычьи кости. На каждого человека приходилось не менее двух псов. Псы сидели, выжидая, и когда кто-нибудь швырял им кость, разом кидались к ней целыми бригадами и дивизиями. Начинался бой! головы, туловище, мелькающие хвосты смешивались в беспорядочную кучу, поднимался такой неистовый вой и лай, что всякий разговор приходилось прекращать. Но над никто не жаловался, потому что собачьи драки были интереснее любого разговора. Мужчины порой вскакивали, чтобы лучше видеть, и бились об заклад, которая собака победит. А дамы и музыканты перегивались через перила, и со всех сторон раздавались восторженные восклицания. В конце концов, пес победитель удобно вытягивался на полу рядом с полсотней других победителей, держа в лапах кость и с ворчанием грыз ее, пачкая пол, а придворные принимались за прежние свои занятия и развлечения. В общем, речи и манеры этих людей были изящные и учтивы. И, насколько я мог заметить, они в промежутках между собачьими драками выслушивали своих собеседников дружелюбно и внимательно. Притом они были по-детски простодушны. Каждый из них чудовищно врал с обезоруживающей наивностью, и охотно слушал, как врут другие, всему веря. Представление о жестоком и страшном не вязалось с ними. А между тем они с таким искренним упоением рассказывали о крови и муках, что я даже перестал содрогаться. Я был не единственным пленником в зале. Кроме меня было еще человек двадцать, а может и больше. Многие из этих несчастных были изувечены, исцарапаны, изранены самым страшным образом. Их волосы, их лица, их одежда были выпачканы засохшей черной кровью. Они, безусловно, очень страдали от усталости, голода и жажды. Никто не давал им мыться, никто из простого милосердия не позаботился об их ранах. И однако, сколько бы вы ни слушали, вы никогда не услышали бы от них ни одного стона, сколько бы вы ни смотрели, вы не заметили бы никакого беспокойства, никакого желания пожаловаться. Я невольно подумал. Они, как видно, в свое время сами также обращались с другими. Теперь, когда настала их очередь, они ничего лучшего не ждут. Следовательно, их философское смирение вовсе не результат мыслей, самообладания, силы ума. Они терпеливы, как животные. Они попросту белые индейцы. Глава третья. Рыцари круглого стола. Беседы за круглым столом были в сущности монологами. Рыцари рассказывали друг другу, как они захватывали пленных, убивали их друзей и сторонников и забирали коней и оружие. Насколько я мог судить, эти убийства совершались не из мести за обиду, ни из старой вражды, не из-за внезапных ссор. Нет, это по большей части были поединки между незнакомыми людьми, между людьми, которые не были даже представлены друг другу и не сделали друг другу ничего дурного. Не раз случалось мне видеть, как два мальчика, незнакомые, случайно встретившиеся, говорили в один голос «Вот я тебе задам!» и принимались драться. Но до сих пор я полагал, что так поступают только дети, и что это свойственно исключительно детскому возрасту. Однако эти большие дети поступали точно так же и гордились своими поступками, несмотря на почтенный возраст. И все-таки в этих больших простодушных существах было что-то милое и привлекательное, Правда, мозгов в этой огромной детской не хватило бы и на то, чтобы насадить их на рыболовный крючок для приманки. Но мозги в подобном обществе и не нужны. Напротив, они только мешали бы и всех стесняли, лишили бы это общество его законности и, пожалуй, сделали бы невозможным само его существование. Почти у всех были приятные и мужественные лица. Многие из этих рыцарей держались с таким достоинством и такой учтивостью, что всякая критика невольно должна была бы умолкнуть особенной добротой и чистотой, дышало лицо того, кого они называли сэром Галахадом, и лицо короля, а в огромном теле и в горделивой осанке сэра Ланселота Озерного было много настоящего величия. Внезапно случилось происшествие, которое привлекло к сэру Ланселоту всеобщее внимание. По знаку какого-то человека, по-видимому церемони Шесть или восемь пленников выступили вперед, упали на колени, подняли руки к галерее, на которой сидели дамы, и принялись просить о позволении молвить слово королеве. Дама, сидевшая на самом видном месте в этом цветнике женской красоты и изысканности, наклонила голову в знак согласия. Тогда один из пленников от лица всех заявил, что он передает себя и всех товарищей в руки королевы, предоставляя ей право помиловать их потребовать за них выкуп, заточить в темницу или предать их смерти, как она пожелает. Далее он заявил, что обращается к ней по повелению сэра Кэе, сенешаля, который всех их взял в плен, победив в честном бою. Изумление появилось на всех лицах. Благородная улыбка исчезла с лица королевы. Услышав имя сэра Кэя, она явно была разочарована, и Паш с язвительной усмешкой шепнул мне на ухо. «Сэр Кэй!» Как же, так я и поверю. Можете назвать меня девчонкой, милые мои, или морской крысой. Людям придется две тысячи лет ломать себе головы, чтобы придумать еще одну такую же чудовищную чепуху. Глаза всех, испытующие строго, устремились на Саракея, но он оказался на высоте положения. Он встал и величаво махнул рукой. Он объявил, что сейчас расскажет все, как было, придерживаясь только фактов. Он расскажет истинную правду без всяких добавлений. И тогда Сэр Кей вы воздадите честь и хвалу сидящему здесь могущественнейшему из героев, когда-либо носивших щит и сражавшихся мечом в рядах христианских воинств. И он указал рукой на сэра Ланселота. Это было здорово придумано. Он поразил всех. Затем Кей рассказал, как Сэр Ланселот в поисках приключений убил семерых великанов одним взмахом своего меча и освободил 140 томившихся в плену дев как он двинулся дальше навстречу новым приключениям, и увидел его, сэра Кэ, в неравном бою с девятью иноземными рыцарями. Как сэр Ланслот, один вызвал их на бой и победил всех девятерых. Как следующей ночью сэр Ланслот встал потихоньку, надел латы сэра взял коня сэра и поехал на том коне в дальние страны. И в одном бою победил шестнадцать рыцарей, а в другом бою тридцать четыре. И как всех побежденных, и этих прежних, он заставил поклясться, что в троицын день они явятся ко двору короля Артура и предадут себя в руки королевы Геневры, назвав себя пленниками сэра Кея, синешаля и добычей его рыцарской доблести. И вот полдюжины уже явились, а остальные явятся, чуть только излечатся от своих жестоких ран. Трогательно было видеть, как Улыбалась и краснела королева, как смущена и счастлива была она, и как бросала украдкой такие взгляды на сэра Ланселота, что, будь это в Арканзасе, его бы сразу застрелили. Арканзас. Одно из рабовладельческих штатов США, где среди плантаторов процветали дикие нравы, произвол и кулачная расправа. Примечание. «Все восхваляли доблесть и великодушие сэра Ланселота». А я удивился тому, каким образом один человек может победить и взять в плен столько опытных воинов. Я высказал свое недоумение Кларенсу. Но этот ветреный насмешник ответил Ха! Если бы Саркей успел влить в себя еще один мех кислого вина, побежденных было бы вдвое больше. Внезапно по лицу мальчика пробежало облако такого глубокого уныния, что мне стало жаль его. Я глянул туда, куда глядел он и заметил очень старого белобородого человека в развивающемся черном одеянии который стоя перед столом на нетвердых ногах и слабо покачивая дряхлой головой обводил присутствующих мутным блуждающим взором на всех лицах появилось то же стартальческое выражение что и на лице пожа предчувствие мучений на которые нельзя даже пожаловаться господи опять вздохнул мальчик опять теми же самыми словами расскажет ту же самую древнюю скучную историю которую он уже Так часто рассказывал и будет рассказывать до самой смерти, всякий раз, когда от кружки вина у него заработает воображение. Почему я не умер и дожил до этого дня?» «Кто он?» «Мерлин! Могущественный чародей и великий лжец!» «Пропаден проводом! Он так надоел нам своей единственной сказкой! Все боятся его, потому что он повелевает бурями и молниями, дьяволы ада послушны ему, а то мы давно выпустили бы ему кишки, чтобы покончить с его сказкой!» Он всегда рассказывает ее в третьем лице, делая вид, будто он так скромен, что не хочет пославлять самого себя. Да будь он проклят! Да разразит его гром! Разбудите меня, пожалуйста, когда он закончит. Мальчик опустил голову ко мне на плечо и притворился спящим. Старик начал свой рассказ, и мальчик сразу же заснул по-настоящему. Заснули псы, заснули придворные, заснули лакеи и воины. Однообразно звучал скучный голос, Со всех сторон доносился мерный храп, словно приглушенный аккомпанемент духовых инструментов. Кто сидел, опустив голову на руки, кто откинулся назад и храпел, широко раскрыв рот. Мухи жужжали и кусались, их перестали отгонять. Чувствуя себя как дома, одна из них, словно белка, взобралась на голову короля. В лапках она держала кусочек сыра и грызла его с простодушным бесцитством, посыпая лицо короля крошками. Это была мирная сценка, успокоительная для усталого взора и измученной души. Вот что рассказывал старик. Итак, король и Мерлин отправились в путь и приехали к отшельнику, который был добрым человеком и великим знахарем. Отшельник осмотрел раны короля и дал ему славные снадобья. Король прожил там три дня, и раны его исцелились, и они двинулись в путь. И в пути Артур сказал «У меня нет меча». «Не беда», — сказал Мерлин, — «я добуду тебе меч». Они доехали до большого глубокого озера, и видит Артур из озера на самой его середине Поднялась рука в белом парчевом рукаве, и в руке той меч. «Вот», — сказал Мерлин, — «тот меч, о котором я говорил. Они увидели деву, которая шла по берегу озера». «Что за дева?» — сказал Артур. «Это владычица озера», — сказал Мерлин. «Посреди озера есть скала, на которой стоит замок». «Самый прекрасный замок на всей земле! Сейчас эта дева приблизится к тебе, если ты будешь говорить с ней учтиво, даст тебе этот меч». И дева подошла к Артуру и приветствовала его, и он ее тоже. «Дева», — сказал Артур, — «чей это меч держит рука над водою? Я хотел бы, чтобы он стал моим, ибо нет у меня меча». Сэр Артур, король, сказала дева, это мой меч, и если ты дашь мне в дар то, что я у тебя попрошу, то этот меч станет твоим. Клянусь, сказал Артур, я подарю тебе все, что ты попросишь. Хорошо, сказала дева, садись в ту лодку, греби к мечу и возьми его вместе с ножными а я явлюсь к тебе за обещанным даром, когда придет время. Сэр Артур и Мерлин слезли с коней, привязали их к двум деревьям, сели в лодку и поплыли к руке, державшей меч. И сэр Артур схватил меч за рукоять и вырвал его. И рука скрылась под водой, а они вернулись на сушу и поехали дальше. И сэр Артур увидел роскошный шатер. Чей это шатер? «Это шатер сэра Пеленора», — сказал Мерлин. «Рыцаря, с которым ты недавно сражался. Но сейчас его нет в этом шатре. Он отправился сражаться с твоим рыцарем, славным Эгглемом». И они бились долго, и Эгглем бежал, спасаясь от неминуемой смерти. И сэр Пеленор гнал его до самого Корлеона. И мы сейчас встретимся с ним на большой дороге. «Я рад этому», — сказал Артур. «Теперь у меня есть меч, и я выступлю в бой с этим рыцарем и отомщу ему». «Сэр, ты не должен вступать с ним в бой», — сказал Мерлин. «Ибо этот рыцарь сейчас утомлен битвой и долгой погоней, и мало чести сразиться с ним». «Кроме того, этот рыцарь таков, что нет ему равного на свете». И вот тебе мой совет — не трогай его, дай ему проехать мимо, ибо вскоре он сослужит тебе хорошую службу, а когда он умрет, тебе будут служить его сыновья. Настанет день, когда ты будешь счастлив выдать за него свою сестру. Увидев его, я поступлю так, как ты мне советуешь, — сказал Артур. Сэр Артур осмотрел свой меч и остался им доволен. — Что тебе больше нравится, — сказал Мерлин, — меч или ножны? — Мне больше нравится меч, — сказал Артур. — Не мудр твой ответ, — сказал Мерлин, — ибо эти ножны в десять раз драгоценнее меча. До тех пор, пока на тебе эти ножны, тебя никто не ранит, и ты не потеряешь ни капли крови. Никогда не расставайся с этими ножными. Возле Корлеона... Они встретили сэра Пеленора. Однако Мерлин сделал так, что Пеленор не заметил Артура и проехал мимо, не сказав ни слова. «Удивляюсь», — проговорил Артур. «Отчего этот рыцарь ничего не сказал?» «Сэр», — ответил Мерлин, — «он не видел тебя, ибо если он тебя увидел, вы расстались бы не так легко». И они прибыли в Корлеон, где веселились рыцари Артура. Слушая рассказ о приключениях своего короля, рыцари дивились тому, что король так охотно подвергает опасности свою королевскую жизнь. Но наиболее прославленные из них заявили, что приятно служить королю, который, подобно простым бедным рыцарям, странствует и ищет приключений. Глава четвертая Сэр Дайнаден шутник. На мой взгляд, эта странная небылица была рассказана просто и прелестно. Но я слышал ее впервые, а это совсем другое дело. Она и остальным, без сомнения, нравилась, ну пока не надоела. Сэр Дайнаден шутник проснулся первым и разбудил остальных шуткой, которую нельзя было назвать слишком остроумной. Он привязал большой кувшин к хвосту пса и отпустил его. Пёс, обезумев от страха, широкими кругами помчался по комнате. Остальные псы своем и лаем устремились за ним, опрокидывая и ломая все, что попадалось, подняв невообразимый шум и грохот. Мужчины и женщины хохотали так, что слезы капали из глаз. Многие попадали со стульев и в восторге катались по полу, совсем как дети. «Сэр Дайнаден Шутник?» был столь горд своей выдумкой, что не мог удержаться и без конца надоедливо рассказывал, как пришла ему в голову эта бессмертная мысль, и, подобно всем шутникам такого сорта, он продолжал смеяться, когда кругом уже никто не смеялся. Он был так доволен собой, что решил произнести речь, разумеется, шуточную. Никогда в жизни я не слыхал столько избитых шуток. Он острил хуже любого эстрадника, хуже любого циркового клоуна». Как грустно было сидеть там за тридцать сотен лет до своего рождения и снова слушать жалкие, плоские, изъеденные червями остроты, от которых меня коробило 13 столетий спустя, когда я был маленьким мальчиком. Я почти пришел к убеждению, что новую остроту выдумать невозможно. Все смеялись этим древним шуткам. Ну, что поделаешь, древним шуткам смеются всегда и везде. Я заметил это уже много столетий спустя. Однако настоящий насмешник не смеялся. Я говорю о мальчике. Нет, он потрунивал над шутником, он всегда и над всем потрунивал. Он говорил, что большинство шуток сэра Дейнадена просто глупы, а остальные — настоящие окаменелости. Я сказал ему, что слово «окаменелость» в применении к остротам мне очень нравится. Я убежден, что древние остроты следует классифицировать по геологическим периодам. Но мальчик не вполне понял мою шутку, потому что в те времена геология еще не была изобретена. Однако я записал это удачное сравнение в свою записную книжку, надеясь осчастливить им общество, если мне когда-нибудь удастся вернуться в XIX век. Не бросать же хороший товар только от того, что рынок еще не созрел для него. Снова поднялся с РК и снова заработала его фабрика вранья, но на этот раз топливом был я. Тут уж мне стало не до шуток. Сэр Кей рассказал, как он встретился со мной в далекой стране варваров, облаченных в такие же смешные одеяния, как мое. Одеяния, созданные волшебством и обладающие свойством делать тех, кто их носит, неуязвимыми. Однако он уничтожил силу волшебства молитвой и в битве, длившейся три часа, убил тринадцать моих рыцарей, а меня самого взял в плен, сохранив мне жизнь, чтобы показать, как достойное удивление чудо королю и его двору. При этом, Он все время лесно именовал меня то громадным великаном, то подпирающим небеса чудовищем, то клыкастым и когтистым людоедом. И все простодушно верили этой чепухе, и никто не смеялся, никто даже не замечал, сколь не соответствуют эти невероятные преувеличения моей скромной особе. Он говорил, что, пытаясь удрать от него, я вскочил на вершину дерева в двести локтей вышины, но он сбил меня оттуда камнем величиной с корову причем переломал мне все кости, и затем взял с меня клятву, что я явлюсь ко двору короля Артура на суд. Кончил он тем, что приговорил меня к смерти. Казнь мою он назначил в полдень 21 числа. При этом он был так равнодушен к моей участи, что даже зевнул, прежде чем назвать эту дату. Я пришел в такое отчаяние, что даже не мог внимательно следить за спором о том, каким именно способом меня казнить. Впрочем, многие вообще выражали сомнения, что меня удастся убить, ибо на мне... Заколдованная одежда. А между тем, на мне был самый обыкновенный костюм, купленный за 15 долларов в лавчонке готового платья. При всем своем отчаянии я все-таки заметил одну подробность. Эти знатнейшие в стране дамы и господа, собравшись вместе, произносили невзначай такие словечки, которые заставили бы покраснеть и дикого Каманча. Каманча. Одно из кочевых охотничьих племен североамериканских индейцев, ставшей жертвой территориальной экспансии США изгнанные со своих исконных земель американскими буржуазными колонизаторами, Каманчи были в 1867 году поселены в ужасных условиях, в так называемой «резервации» в районе реки Красной. Но и эта земля была вскоре у них отнята, и Каманчи почти полностью вымерли. Примечание. Сказать, что они выражались неделикатно, было бы слишком мягко. Однако я читал Тома Джонса и Родерика Рэндома и другие книжки в том же роде и знал, что знатнейшие леди и джентльмены Англии еще столетия назад были столь же непристойны как в своих беседах, так и в своем поведении. Только в нашем девятнадцатом веке появились в Англии, да, пожалуй, и в Европе, первые настоящие леди и джентльмены. Что было бы, если бы Вальтер Скотт, вместо того, чтобы вкладывать собственные слова в уста своих героев, позволил им разговаривать так, как они разговаривали в действительности? Ревекка и Айвенга и нежная леди Равена заговорили бы так, что смутили бы любого бродягу нашего времени. Впрочем, бессознательная грубость — не грубость. Приближенные к Артура не сознавали, что они воспитаны, а я был настолько тактичен, что не дал им этого заметить. Моя заколдованная одежда так беспокоила их, что они почувствовали большое облегчение, когда старый Мерлин дал им совет полный здравого смысла. Он спросил их, «Почему они, тупицы такие не хотят раздеть меня. Через полминуты я был гол, как каменные щипцы. О боже, в этом обществе я оказался единственным человеком, которого смутила моя нагота. Все разглядывали и обсуждали меня с такой бесцеремонностью, словно я был качан капусты. Королева Геневра смотрела на меня с тем же простодушным любопытством, как и все остальные, и даже сказала, что никогда в жизни не видела таких ног, как у меня. Это был единственный комплимент, которого я удостоился». Если подобное замечание можно назвать комплиментом. В конце концов, меня потащили в одну сторону, а мою заколдованную одежду в другую. Я был брошен в темную и тесную камеру темницы, где я должен был довольствоваться какими-то жалкими объедками вместо обеда, а хапкой гнилой соломы вместо постели и множеством крыс вместо общества. Глава пятая. Вдохновение. Я был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 Свет хлынул мне в глаза, и передо мной возник этот мотылёк Кларенс. Я разинул рот и чуть не задохнулся от изумления. «Что — Что? — сказал я. — Ты еще здесь? Сон кончился, а ты остался? А, пропади. Но он со свойственным ему легкомыслием только рассмеялся и принялся потешаться над моим печальным положением. — Ну что же, — сказал я, сдаваясь, — пусть сон продолжается, я не тороплюсь.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 Ибо я по опыту знал, что сны порой бывают яркие, как настоящая жизнь. И быть сожженным хотя бы во сне далеко не шутка, и нужно во что бы то ни стало попытаться всеми правдами и неправдами избежать этого. И я начал умолять пожар «Ах, Кларенс, милый мой мальчик, мой единственный друг!» «Ведь ты мне друг, не правда ли?» «Не покинь меня, помоги мне бежать отсюда!» «Да ты понимаешь, что ты говоришь! Удрать!» «Да тут во всех проходах стоят воины!» «Верно, верно. А на сколько их, Кларенс? Неужели их много?» «Человек двадцать. На побег нет никакой надежды!» Помолчав, он нерешительно добавил. «Побег невозможен и по другим причинам, более важным!» «По другим причинам? По каким же?» «Говорят!» «Нет, я не смею!» «Не смею!» «Мой бедный мальчик, в чем дело?» от чего ты побледнел от чего ты так дрожишь ох как мне не дрожать я бы все рассказал тебе но полно полно будь отважен будь мужчиной расскажи мне все мой славный мальчик он колебался между желанием рассказать и страхом затем он подкался к двери выглянул прислушался наконец подошел ко мне вплотную нагнулся к самому моему уху и сообщил мне ужасную тайну Он ежился от страха, словно говорил о вещах одно упоминание, о которых грозит смертью. Мерлин, полный злобы, оплел чарами эту темницу и теперь во всем королевстве не найти столь отчаянного человека, который согласится бы перешагнуть ее порог вместе с тобою. Ну вот, я тебе все сказал. И да спасет меня Господь. Ах, будь добр ко мне, будь милосерден к несчастному мальчику, который пожелал тебе блага. Ибо если ты выдашь меня, я пропал. Давно уже я так от души не смеялся. Я закричал. «Мерлин, оплел чарами темницу!» «Мерлин, вот оно что!» «Этот дешевый, старый обманщик, этот болтливый, старый осел!» «Вздор, чистейший вздор, глупейший вздор на свете!» «По-моему, из всех ребяческих, идиотских, дурацких и трусливых суеверий это самое...» «Да ну его к черту этого Мерлина!» Не успел я кончить, Кларенс уже стоял передо мной на коленях.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 Этого он не ожидал. Он сразу же проникся ко мне необычайным уважением, я это заметил. По-видимому, в этом сумасшедшем доме от обманщика не требуют никаких доказательств. Все готовы и без доказательств поверить ему на слово. Я продолжал. «Я знаю Мерлина уже семьсот лет. Он... Семьсот. Не перебивай меня. Он тринадцать раз умирал и тринадцать раз воскресал под новыми псевдонимами». Смит, Джонс, Джексон, Робинсон, Питерс, Хаскинс, Мерлин. Каждый раз у него новый псевдоним. Триста лет тому назад я встречался с ним в Египте. Я встречался с ним и в Индии 500 лет назад. Всюду он мне остановился поперек дороги. И это мне, в конце концов, надоело. Колдун он ерундовый, знает несколько старых трюков. Никогда не шел он дальше с самого начала и никогда не пойдет. В провинции он еще может сойти, только один раз проездом.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 что поступил очень неосторожно. Успокоившись, мальчик, конечно, удивится тому, что я такой могущественный чародей. Прошу его ребенка помочь мне выбраться из темницы. Он попробует связать одно с другим, все сопоставит и сразу поймет, что я обманщик. Целый час я сетовал о своем промахе и ругал себя всякими словами. Но вдруг мне пришло в голову, что эти глупцы не рассуждают, что они никогда не связывают одно с другим. Ничего не сопоставляют, что все их разговоры доказывают полную неспособность замечать противоречия. И я успокоился. Но так уж устроено на свете, что человек, перестав беспокоиться об одном, начинает беспокоиться о другом. Я вдруг сообразил, что сделал еще одну ошибку. Послал мальчика к его повелителю с какими-то страшными угрозами. Он наговорит, что я, сидя здесь в уединении, собираюсь наслать на них какую-то беду. А ведь люди, столь жадно верящие в чудеса, несомненно, столь же жадны и до самих чудес. Что будет, если меня попросят сотворить какое-нибудь чудо? Предположим, меня спросят, какое именно бедствие я готовлю? Да, я сделал ошибку. Нужно было сперва придумать это бедствие. Что сделать-то? Что сказать им, чтобы оттянуть время? Я снова волновался. Отчаянно волновался. Шаги. Идут. На размышление у меня только одна минута. «Готово. Придумал!» Все в порядке. Меня спасет затмение!» Я внезапно вспомнил, как не то Колумб, не то Кортес, не то кто-то другой в этом роде, находясь среди дикарей, воспользовался затмением как лучшим козырем для своего спасения. И в душе моей проснулась надежда. «Этот козырь выручит и меня. Я могу воспользоваться им, не боясь упреков, в подражании, потому что я применю его почти на тысячу лет раньше, чем они». Вошел Кларенс, покорный, подавленный, и сказал. «Я поспешил передать твои слова нашему повелителю, королю. И он тотчас же вызвал меня к себе. Он до смерти перепугался и хотел уже отдать приказ немедленно тебя освободить, нарядить в роскошное одеяние, поселить с подавающими тебе удобствами. Но тут вошел Мерлин и испортил все. Он стал убеждать короля, что ты безумец и сам не понимаешь того, что говоришь».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 О, прошу тебя, немедли. Всякое промедление удвоит и утроит опасности, собравшейся над твоей головой. Будь благоразумен, назови то бедствие, которое ты собираешься нам не спаслать. Я долго молчал, чтобы мой ответ прозвучал внушительнее. А затем проговорил. Сколько времени я сижу в этой яме? Тебя бросили сюда вчера под вечер. Сейчас девять часов утра. Ага, значит, я прекрасно выспался. — Сейчас девять часов утра, а тут темно, как в полночь. — Итак, сегодня двадцатая? — Да, 20-е. А завтра меня сожгут живьем. Мальчик задрожал. — В котором часу? — Ровно в полдень. — Ну ладно, я тебе скажу, что передать королем. Я умолк и целую минуту простоял перед мальчиком в зловещем молчании, затем заговорил глубоким, размеренным, роковым голосом, И голос мой постепенно нарастал и нарастал, пока не стал громовым. И я торжественно и величаво провозгласил свою волю. Никогда в жизни я не говорил с таким благородным подъемом. «Ступай к королю и скажи ему, что завтра в полдень я покрою весь мир мертвой тьмой полуночи. Я потушу солнце, и оно никогда уже больше не будет сиять. «Земные плоды погибнут от недостатка света и тепла, и люди на земле, все до последнего человека, умрут от голода!» Я сам вынес мальчика за порог, так как а, от страха он потерял сознание, передал его солдатам и вернулся в камеру. Глава шестая. Затмение. В тишине и мраке воображение мое заработало. Само по себе знание факта — бледно. Но когда вы начинаете представлять себе этот факт, он обретает яркие краски. Совсем разные вещи — услышать о том, что человека пырнули ножом в сердце, и самому увидеть это. В тишине и мраке сознание того, что я нахожусь в смертельной опасности, становилось все глубже и глубже. Понимание этой опасности вершок за вершком проникало в мои жилы и леденило кровь. Но благословенная природа устроила так, что ртуть в термометре человеческой души, упав ниже определенной точки, снова начинает подниматься. Возникает надежда. А вместе с надеждой и бодрость, и человек снова получает способность помогать самому себе, если еще возможно помочь. Я скоро воспрянул духом. Я сказал себе, что затмение неизбежно спасет меня и сделает самым могущественным человеком во всем королевстве. И ртуть в термометре сразу же прыгнула вверх. Все мои тревоги рассеялись. Я стал счастливейшим человеком на свете. Теперь я даже с нетерпением ждал завтрашнего дня. Я жаждал насладиться своим великим торжеством. Насладиться удивлением и благоговением всего народа. Кроме того, я осознавал, что с чисто деловой точки зрения это принесет мне немало выгод. Тем временем в глубине моей души возникла новая догадка. Я почти уверился в том, что, когда этим суеверным людям сообщат, каким бедствием я им угрожаю, они испугаются и пойдут на компромисс. И, услышав приближающиеся шаги, я сказал себе, «Вот он, компромисс. Ну что ж, если он будет выгоден, я соглашусь на него. Если же он будет невыгоден, я настаю на своем и доведу игру до конца». Дверь распахнулась, и в темницу вошли воины. Их предводитель сказал, "Костер готов, идем." "Костер?" Силы покинули меня, и я чуть не упал. В такие минуты трудно совладать с дыханием, спазмы сжимают горло. Однако едва я настолько владел собой, что мог говорить, я сказал. Это ошибка. Казнь назначена на завтра. Приказ изменен. Казнь перенесена на сегодня. Торопись. Я погиб. Ничто мне уже не поможет. Я был ошеломлен, растерян. Я потерял власть над собой. Я метался из угла в угол, как помешанный. Солдаты схватили меня, вытащили из камеры, поволокли по длинным подземным коридорам и вытолкнули наверх на яркий дневной свет. Очутившись в просторном огруженном дворе замка, я вздрогнул, ибо прежде всего я увидел столб, торчавший посреди двора, а возле него кучу хвороста и монаха. Со всех четырех сторон двора выселись ярусами скамьи, на которых ряд за рядом сидели зрители, сверкая пестротой одежд. Король и королева восседали на своих тронах, их сразу можно было узнать в толпе.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 что твоя власть над Солнцем достигнет своей полной силы только завтра, и что если они хотят спасти Солнце и Вселенную, тебя нужно убить сегодня, пока твои чары еще не успели созреть». с честью, все это только ложь, случайная выдумка, но замученные страхом они так ухватились за эту выдумку, словно само небо не спасало ее, чтобы спасти их. Я сначала посмеивался про себя, а потом возблагодарил Господа за то, что Он сделал ничтожнейшие из своих созданий орудием твоего спасения».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 «Не причиняй вреда благословенному солнцу!» «Ради меня, твоего вернейшего друга!» Угнетенный горем, я невнятно пообещал пощадить солнце, и в глазах мальчика заблистала такая глубокая и влюбленная благодарность, что у меня не хватило духу выругать его за добросердечную глупость, которая погубила меня и обрекла на смерть. Когда солдаты вели меня через двор, стояла такая тишина что, будь у меня завязаны глаза, я мог бы вообразить, будто вокруг меня безмолвная пустыня, а не толпа в четыре тысячи человек. Все это огромное скопление народа было неподвижно. Люди с попредневшими лицами застыли, как каменные изваяния. В глазах у них был ужас. Это безмолвие длилось, пока меня приковывали к столбу. Оно длилось, пока обкладывали хворостом мои щиколотки, мои колени, мои бедра, мое туловище». Но стало еще глубже это молчание, когда к ногам моим склонился человек с пылающим факелом в руке. Толпа, вглядываясь, потянулась вперед. Все невольно привстали со скамеек. Монах простер руки над моей головой, воздел глаза к голубому небу и что-то забормотал по латыни. Он бормотал довольно долго и вдруг умолк. А я прождал несколько мгновений, затем взглянул на него. Монах окаменел. Вся толпа, охваченная одним порывом, поднялась на ноги и смотрела в небо. Я тоже глянул в небо. Черт возьми, затмение начинается. Я воспрянул духом, я ожил. Черный ободок все глубже и глубже входил в диск солнца, и мое сердце билось сильнее и сильнее. Толпа и священнослужитель, застыв, не сводили глаз с неба. Я знал, что сейчас все они глянут на меня, и когда они на меня глянули, я был готов. Я предал свои осанки величавости, устремил руки к солнцу. Эффект получился потрясающий. Дрожь волной пробежала по всей толпе. И тут прозвучали два голоса, один вслед за другим. Зажигай! Зажигай, запрещаю! Первый был голос Мерлина, второй голос короля. Мерлин вскочил с места, вероятно, он хотел сам зажечь костер! Я сказал, «Не двигайтесь. Того, кто двинется без моего разрешения, будь он самим королем, я поражу громом и испопелю молниями». Как я ожидал, вся толпа покорно опустилась на скамье. Один только Мерлин несколько мгновений колебался. Я с трепетом следил за ним. Наконец сел и он. Я облегченно вздохнул. «Теперь я был господином положения». Король сказал, «Будь милосерден, прекрасный сэр! Останови это страшное дело! Предотврати беду!» «Нам сказали, что твое могущество достигнет полной силы только завтра, но...» «Вы, Ваше Величество, хотите сказать, что вам солгали?» «Вы правы!» «Это произвело необычайный эффект. Все простерли руки к королю, пламенно умоляя его откупиться от меня любой ценой, лишь бы я прекратил бедствие!» Король охотно согласился. Он сказал. «Назови свои условия, почтенный сэр. Можешь потребовать у меня хоть половину моего королевства, но положи конец этому бедствию! Пощади солнце! Удача мне была уже обеспечена, но я не в состоянии был остановить затмение, об этом не могло быть и речи. Я попросил, чтобы мне дали время на размышления. Король сказал. «Долго ли ты будешь размышлять, добрейший сэр?» — Будь милосерд, погляди, с каждым мгновением становится все темнее. — Прошу тебя, ответь, сколько времени нужно тебе на размышление? Немного. Полчаса, может быть, час. Раздались тысячи страстных возражений, но я не мог сократить срок, так как не помнил, сколько времени продлится затмение. Да и вообще я не все понимал и хотел поразмыслить над своим положением. Затмением вышло что-то неладное, и это меня смущало — Если это не то затмение, на которое я рассчитывал, как мне узнать, действительно ли я перенесён в шестой век, или это мне только снится? Господи, как бы я хотел убедиться, что это сон!» Во мне пробудилась надежда. «Если мальчик не перепутал чисел, и сегодня действительно 20-е, значит, я не в шестом веке. Я взволнованно схватил монаха за рукав и спросил его, какое сегодня число. Черт побери, он ответил, что сегодня двадцать первое. Да и услышал ответ, «меня охватило зноб».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 Раздался гром аплодисментов, и я услышал голос короля. «Снимите с него узы! Освободите его! Все, кто здесь есть, знатные и незнатные, богатые и бедные, воздайте ему почести, ибо отныне он будет правой рукой короля! Он будет обладать всей полнотой власти и восседать на самой верхней ступени трона! Так рассей же эту надвигающуюся ночь!» «Возврати нам свет и веселье, и весь мир благословит тебя!» Но я сказал. «Если перед народом посрамлен обыкновенный человек, это еще не беда. Но бесчестие пало бы и на самого короля, если бы те, кто видел его министра Нагим, не увидел его вознагражденным срам. Я хочу, чтобы мне принесли мою одежду!» «Не, не такой одежды ты достоин теперь!» — перебил король.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 Наконец стало темно, как в шахте, и вся толпа завыла от ужаса. Почувствовав дуновение холодного, таинственного ночного ветра и увидев в небе мерцающие звезды. Вот оно, полное затмение. Один я радовался ему, все остальные пришли в отчаяние, что, впрочем, вполне естественно. Я сказал, «Король своим молчанием подтверждает все, что он обещал». Затем я воздел руки к небу, Простоял так несколько мгновений и возгласил как мог торжественнее. «Да рассеются чары, да сгинут они без вреда!» Меня окружала глубокая тьма, и ответом мне была мертвая тишина. Но когда через несколько мгновений из тьмы вынырнул серебряный ободок солнца, Весь двор огласился громкими криками, и меня прямо захлестнул потоп благословений и благодарностей. Среди благословляющих и благодарящих Кларенс был, конечно, не последним. Глава седьмая. Башня Мерлина. Я стал вторым лицом в королевстве, получив в свои руки... Всю полноту государственной власти и отношение ко мне было отличное. Я одевался только в шелк, бархат, золотую парчу, то есть очень пышно и очень неудобно. Впрочем, я знал, что со временем привыкну к этому одеянию. Если не считать тех апартаментов, в которых жил сам король, я занимал лучшие комнаты в замке. Стены их были обиты пестрыми шелками, но на каменных полах вместо ковров лежали циновки, самой грубой ручной работы, да к тому же какие-то косы кривые.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 За много лет я так привык к цветным рекламам, что страсть к искусству проникла в мою кровь и стала частью меня самого, хотя я о том и не догадывался. При виде этих чуванливых, пышных, но бездушных стен меня охватывала тоска по родине. Я вспомнил наш домик в восточном Хартфорде, где, несмотря на всю его незатейливость, в каждой комнате висит цветное объявление о страховании или, по крайней мере, напечатанный в три краски девиз «Благословение дому всему. А в гостиной у нас девять цветных объявлений. Здесь же, даже на стенах моего министерского парадного зала, не было ни одной картинки, если не считать какой-то штуки величиной с одеяла, не то вытканной, не то вышитой. В некоторых местах она была заштопана, на которой все изображенные предметы поражали неправильностью раскраски и формы. А уж велики они были так, что и сам Рафаэль, даже после того, как он поработал над теми кошмарами, которые именуются его знаменитыми Хэмптон-Кортскими картонами не мог бы намалевать их крупнее. Хэмптон-Кортские картоны — серия рисунков на библейские темы итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля Санцо 1483-1520, которые предназначались для воспроизведения на коврах, но так и не были вытканы. Одно время эти картоны хранились во дворце английского короля Карла I, хэмптон корте отсюда их условное название. Примечание. Рафаэль, важная птица. А у нас было всего несколько его картинок. На одной изображена чудесная ловля рыбы, где он сам умудрился совершить чудо усадить трех мужчин в такой челнок, которое прокинулся бы от одной собаки. Я всегда с восхищением изучал произведения Рафаэля. Они так свежи и безыскусно. Во всем замке не было ни звонка, ни телефона. Слуг мне дали множество. Те из них, которые дежурили, толкались в прихожей. Но когда нужно было позвать их, я вынужден был сам идти за ними. Не было ни газа, ни свечей. Бронзовая чаша, наполовину наполненная тем маслом, которое подают к столу в мобилированных комнатах, и плавающая в масле зажженная тряпка. Вот что там называлось освещением. Множество таких чаш висело по стенам, чуть рассеивая тьму, которая от этого оказалась еще мрачней. Если вы вечером выходили со двора, слуги несли перед вами факелы.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 Изобретать, придумывать, создавать, изменять то, что уже существует. Я должен был беспрестанно работать мозгами и руками. Шо ж, это как раз в моем вкусе. Одно тревожило меня вначале. То необыкновенное любопытство, с которым все относились ко мне. Казалось, весь народ хотел на меня поглядеть. Вскоре стало известно, что затмение перепугало всю Британию до смерти, что пока оно длилось, вся страна от края до края была охвачена безграничным ужасом, и все церкви, обители и монастыри были переполнены молящимися и плачущими людьми, уверенными, что настал конец света. Затем все узнали, что эту страшную беду наслал иностранец, могущественный волшебник, живущий при дворе короля Артура, что он мог потушить солнце, как свечку, И собирался это сделать. Но его упросили рассеять чары, и что теперь его следует почитать как человека, который своим могуществом спас Вселенную от разрушения, а народы от гибели. Если вы примете в расчет, что этому поверил каждый, и не только поверил, но даже ничуть не усомнился, вы поймете, что во всей Британии не было ни одного жителя, который не прошел бы охотно 50 миль пешком, чтобы взглянуть на меня. Естественно, только обо мне и было разговору. Ни о ком другом не говорили, даже к королю стали относиться равнодушно и без всякого любопытства. Через двадцать четыре часа начали пребывать делегации и пребывали в течение целых двух недель. Все окрестные деревни были переполнены народом. По двенадцать раз в сутки мне приходилось показываться почтительным и благоговейным толпам. Конечно, это было очень утомительно и отнимало много времени. Но, с другой стороны, разумеется... Приятно чувствовать себя знаменитым и окруженным таким поклонением. Старикашка Мерлин зеленел от злости, и это добавляло мне еще больше удовольствия. Но была одна вещь, которой я не мог понять: никто не просил у меня автографа. Я упомянул об этом Кларенсу: Черт побери! Мне пришлось объяснять ему, что такое автограф! Он сказал, что во всей стране никто не умеет ни читать, ни писать, кроме нескольких десятков попов. Ну и страна! Было еще одно обстоятельство, которое меня несколько тревожило. Все эти толпы жаждали нового чуда. Дело понятное. Хорошо, вернувшись домой из дальнего странствия, похвастать, что ты собственными глазами видел человека, которому повинуется солнце в небе, и тем возвеличить себя в глазах соседей. Но еще лучше иметь возможность сказать, что ты собственными глазами видел, как он творит чудеса. Тут уж люди станут приходить издалека, чтобы посмотреть на тебя самого». На меня здорово наседали. Предстояло лунное затмение, я знал число и час, когда оно должно свершиться. Но до него было еще слишком далеко — два года. Я много бы отдал за возможность приблизить это событие и использовать его теперь же, когда на рынке стоял такой большой спрос на затмение. Жаль, что оно пропадет зря и совершится тогда, когда никому не принесет никакой пользы. Если бы оно было назначено, предположим, через месяц, я бы заранее продал его, так сказать, на корню, Но при данном положении толку от него никакого не было. Я даже думать о нем перестал. А тут Кларенс обнаружил, что старый Мерлин тайком мутит народ. Он распространял слухи, что я мошенник, и что я не делаю никаких чудес только от того, что не умею. Что-то нужно было предпринимать. И я тут же изобрел план действий. Воспользовавшись своей властью, я заточил Мерлина в темницу, в ту камеру, где сидел прежде сам. Затем я с помощью герольдов и глашатов известил народ, что в течение ближайших двух недель я буду занят государственными делами. Когда же две недели пройдут, улучшу свободную минуту и уничтожу пламенем, сошедшим с небес, каменную башню Мерлина. А пока лица, распускающие обо мне слухи и сплетни, кто бы они ни были, пусть поостерегутся. Далее я предупредил, что чудо, которое я собираюсь совершить, будет последним. Но если это чудо кого-нибудь не удовлетворит, и сплетни будут продолжаться, я превращу сплетников в лошадей и заставлю их возить телеги. Спокойствие было восстановлено. Я отчасти доверился Кларенсу, и мы потихоньку принялись за работу. Я сказал Кларенсу, что мое чудо требует некоторых приготовлений, и что всякий, кто начнет болтать об этих приготовлениях, будет мгновенно поражен смертью. Это заткнуло ему рот. Мы тайком изготовили несколько бушелей первосортного пороха, а оружейники под моим руководством смастерили громоотвод и провода. Старая каменная башня была очень прочна, хотя уже понемногу разрушалась, так как построили ее еще римляне лет четыреста назад. Да, она была красива, своеобразной грубой красотой, и всю ее от основания до верхушки, словно чешучатая кольчуга, обвивал плющ. Стояла она одиноко на холме в полумиле от дворца, и была хорошо видна из его окон. Работая по ночам, мы начинили башню порохом, вытащили из стен, имевших 15 футов толщины у основания, несколько камней и насыпали порох в дыры. Таких зарядов мы зажили не меньше дюжины. Нашего пороха хватило бы и на то, чтобы взорвать лондонский тауэр. На тринадцатую ночь мы выдрузили на верхушке вот, опустив его нижний конец в один из зарядов, а остальные заряды соединили с ним проводами. С тех пор, как я издал свое воззвание к народу, все и так обходили башню. Но утром 14-го дня я все же объявил через Герольдов, что никто не должен к ней подходить ближе, чем на четверть мили. А затем прибавил, что чудо я совершу в ближайшие 24 часа, но когда именно, еще не знаю, и поэтому своевременно подам условный знак. Если будет день, то выставлю на башнях флаги, если будет ночь, то расставлю там факелы. Грозы за последнее время были чисты, и я не особенно опасался неудачи. В крайнем случае чудо можно отложить на денёк-другой. Я с тем, что занят государственными делами, и народу придется подождать. Разумеется, день выдался яркий, солнечный, чуть ли не первый безоблачный день за три недели. Так всегда бывает. Я заперся у себя и следил за погодой. Время от времени ко мне забегал Кларенс — и сообщал, что волнение в народе все растет, и что через бойницы видно, как прибывают все новые и новые толпы людей. Наконец, когда уже начало смеркаться, появилась туча, и как раз там, где надо. Я подождал еще немного, следя, как эта дальняя туча росла и темнела, и, наконец, решил, что пора начинать. Я приказал разжечь факелы, освободить Мерлина и прислать его ко мне. Четверть часа спустя я вышел на балкон, там уже находился король и весь его двор. Вглядываясь в сумрак, они спускали глаз с башни Мерлина. Тьма уже так сгустилась, что вдали ничего нельзя было разглядеть. Эти людские сборища и эти старые башни над ними, частью окутанные мраком, а частью ярко озаренные пламенем факелов, были необычайно живописно. Появился Мерлин в весьма скверном настроении. Я сказал. «Ты собирался заживо сжечь меня!» Хотя я не сделал тебе ничего дурного, а потом ты пытался заморать мою профессиональную репутацию. За это я низведу с небес огонь и уничтожу твою башню. Однако ради справедливости я и тебе дам возможность показать свое могущество. Если в твоей власти рассеять мои чары и воспротивиться небесному пламени, бей по мечу твой ход. Я... Yeah. «Могу рассеять твои чары, прекрасный сэр, и я рассею их, не сомневайся», — заявил Мерлин. Он начертил на каменных плитах воображаемый круг и зажег внутри этого круга щепотку порошка, над порошком взвелось крошечное облако благовонного дыма, и все отшатнулись, испуганно крестясь. Затем он начал что-то бормотать и взмахивать руками. Мал-помалу он привел себя в состоянии полного исступления, и руки его завертелись, как крылья ветряной мельницы. Тем временем гроза подошла совсем близко, порывы ветра раздували пламя факелов и раскачивали тени. Упали первые крупные капли дождя, кругом стояла непроглядная тьма. Иногда вспыхивала молния. Мой громотвод, несомненно, сейчас начнет работать. Медлить больше было нельзя, и я сказал. «Ты уже достаточно возился. Я предоставил тебе полную возможность колдовать, я не мешал тебе. Всем уже ясно, что твое колдовство никуда не годится. Теперь мой черед». Я трижды взмахнул руками и раздался оглушительный грохот. Произошло нечто вроде извержения вулкана. Обломки старой башни взлетели к небу, охваченные столь ярким пламенем, что ночь превратилась в день. И стало видно, как кругом на огромном пространстве многотысячные толпы людей в ужасе попадали на землю. Да что говорить, потом целую неделю шел дождь из песка и щебня. Таковы были слухи, может быть, несколько преувеличенные. Чудо произвело огромное впечатление. Нашествие любопытных сразу прекратилось. Утром на грязи было видно много тысяч следов, но все они вели прочь. Если бы я объявил, что собираюсь совершить новое чудо, мне не удалось бы собрать зрителей даже с помощью полиции. Карта Мерлина была бита. Король не хотел больше платить ему жалование, он даже собирался изгнать его из страны. Но тут вмешался я. Я сказал, что Мерлин может заниматься погодой и тому подобными мелочами. А если из его жалких салонных фокусов ничего не будет выходить, я самому немного помогу. От башни его не осталось даже камня но я заставил правительство выстроить ее для него заново и посоветовал ему сдавать ее жильцам. Однако он был слишком чванлив для этого и, и благодарности ко мне не чувствовал никакой, даже спасибо не сказал. Кремень был старикашка, что там не говори. Впрочем, трудно ждать от человека, чтобы он был ласков с вами, когда вы его так оттеснили. Глава восьмая. Хозяин. Обладать беспредельной властью очень приятно. Но еще приятнее осознавать, что все твоей властью довольны. История с башней укрепила мою власть и сделала ее непоколебимой. Все, относившиеся ко мне завистливо и критически, сразу смирились. Теперь во всем королевстве не было ни одного человека, который бы щел благоразумным вмешаться в мои дела. Я быстро приспособился к такому положению и ко всему, что меня окружало. Первое время, просыпаясь по утрам, я смеялся над своим сном и ждал заводского гудка. Но постепенно это прошло, и я окончательно понял, что живу в шестом веке при дворе короля Артура, а не в лечебнице для малышонных. И скоро я уже чувствовал себя в этом веке совсем как дома. Не хуже, чем в любом другом. Если бы мне предоставили выбор, я не променял бы его даже на двадцатый. Вдумайтесь, какие возможности представляет шестой век знающему, умному, деятельному человеку для продвижения вперед, для роста вместе со всей страной? Широчайшее поле деятельности. И к тому же, полностью отданное мне одному. И ни одного конкурента, ни одного человека, который бы по знаниям и способностям не был бы в сравнении со мной младенцем. А что досталось бы на мою долю в двадцатом веке? В лучшем случае, я был бы мастером на заводе, не больше. И на любой улице среди прохожих можно было бы без труда выудить людей, куда более достойных, чем я. Как высоко я забрался! Я не мог не думать об этом. Я любовался своим успехом, как человек, из земли которого брызнула нефть, любуется своим нефтяным фонтаном. Я искал в прошлом примеров для сравнения и не находил ничего, кроме разве что истории с Иосифом. Иосиф. Имеется в виду эпизод из Библии. Иосиф, проданный своими братьями в египетское рабство, мудро истолковал привидевшуюся фараону сон о тучных и тощих коровах как предсказание длительного неурожая, посоветовал сберечь на этот случай хлеб и таким образом спас страну от бедствий. За это фараон сделал его первым министром. Однако даже судьба Иосифа, хотя и напоминала мою, не могла с ней сравниться. Ибо не надо забывать, что блестящие финансовые способности Иосифа не принесли пользу никому, кроме фараона, и, следовательно, широкая публика имела полное право относиться к нему с неприязнью, тогда как я, пощадив солнце, облагодетельствовал всех и потому пользовался всеобщей любовью. Я не был тенью короля, я был сущностью. Король сам был тенью. Моя власть была огромна, и не только по званию, как часто бывает, а по существу. Я стоял у самого истока второго великого периода мировой истории и мог наблюдать, как кузенький ручеек истории становится всё глубже, всё шире и катит свои мощные струи в отдалённые века. Я видел, как под сенью бесчисленных тронов, таких же авантюристов, как я, Демонфоров, Гевстонов, Мартимеров, Виллерсов. Симон Демонфор, граф Лестерский Возглавил борьбу чести английских крупных феодалов в союзе с городами за ограничение королевской власти. Взял в плен короля Генриха III и его сына, принца Эдуарда, и на время стал диктатором Англии. Убит в сражении. Гэфстон Пьер. Сын гасконского дворянина, фаворит английского короля Эдуарда II. Пользовался неограниченным влиянием. Был обезглавлен по настоянию придворной феодальной знати. Мортимер Роджер. Граф любовник жены короля Эдуарда II, Изабеллы Французской. Чтобы захватить английский престол, он добился вместе с Изабеллой заключения короля в тюрьму, где тот был удавлен. Вильерс Джордж, впоследствии герцог Букингемский, первый министр английского короля Якова I, фактически самолично решал все государственные дела, был казнен королем Карлом I. Мортимеров, Вильерсов ведших войны и предводительствовавших походами французских фаворитов и правивших страной любовниц Карла II, Но равного себе я среди них не находил. Я был единственным. И мне отродно было думать, что, по крайней мере, в течение тринадцати с половиной веков этот факт никому не удастся ни утаить, ни опровергнуть. Да, могуществом я был равен королю.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 Милый, простодушный и доверчивый, ну просто кролики. Человеку, родившемуся в атмосфере свободы, горько было слышать, как искренне и смиренно клялись они в своей верности королю, церкви и знати. А между тем, у них было не больше оснований любить и почитать короля, церковь и знать, чем у раба любить и почитать кнут, или у собаки любить и почитать прохожего, который бьет ее. Ей-богу, любая монархия, даже самая умеренная, и любая аристократия, даже самая скромная, оскорбительны. Но если вы родились и выросли под властью монархии и аристократии, вы никогда сами не догадаетесь об оскорбительности своего положения и не поверите, если кто-нибудь вам об этом скажет. Становится стыдно за свой народ, когда подумаешь, какие мыльные пузыри постоянно восседали на его тронах без всякого права и основания, и какие третисортные людишки считались его аристократией. Если бы всех этих монархов имели в мож, предоставить самим себе, как предоставлены себе куда более достойные люди, они никогда не выбились бы из нищеты и неизвестности. Большая часть британского народа при короле Артура состояла из рабов, самых настоящих. Они так рабами и назывались, и в знак рабства носили железные ошейники. Остальные тоже в сущности были рабы, хотя не назывались рабами. Они воображали себя свободными людьми, Их именовали «свободные люди». По правде говоря, вся нация в целом существовала только для того, чтобы присмыкаться перед королем, церковью и знатью. Чтобы рабски служить им, чтобы проливать за них кровь, чтобы, умирая с голоду, кормить их. Чтобы, работая, предоставить им возможность забавляться, чтобы, терпя нужду и горе, делать их счастливыми. Чтобы, ходя голыми, дать им возможность носить шелка и драгоценные камни чтобы, платя налоги, избавить их от необходимости платить, чтобы, слышать от них, только брань в течение всей своей жизни позволять знатным кичиться и чувствовать себя земными богами и в благодарность получать только побои и презрение. Впрочем, они так привыкли к своей приниженности, что даже такое проявление внимания принимали за честь. Наследованные идеи — забавная штука, и очень любопытно наблюдать их и изучать. У меня были и свои унаследованные идеи. У короля и его народа свои. И те и другие текли в глубоких руслах, выдатых временем и привычкой. И тому, кто захотел бы изменить их течение доводами разума, пришлось бы долго трудиться. Например, этот народ унаследовал убеждение, что все эти люди, не обладающие титулом и длинной родословной, как бы щедро не наградила их природа, ничуть не выше животных, клопов и насекомых. В то время как я... Унаследовал убеждение, что человекоподобные вороны, рядящиеся в павлине перья наследственных достоинств и незаслуженных титулов, годны только на то, чтобы над ними посмеяться. И вполне естественно, ко мне там относились несколько странно. Примерно так, как хозяин зверинца и публика относятся к слону. Они восхищаются его ростом и его необычайной силой. Они с гордостью говорят о том, что он может сделать много такого, чего сами они сделать не в состоянии. С такой же гордостью они рассказывают, что, рассердясь, он может обратить в бегство тысячу человек. Но разве из-за этого они считают слона равным себе? Нет. Подобная мысль насмешила бы даже самого жалкого оборванца. Да, она никогда не пришла бы ему в голову. Он бы не мог даже допустить существования подобной мысли. И вот для короля, для знати, для всего народа, вплоть до последнего раба и нищего я был как раз таким слоном. Мной восхищались, меня боялись. Но восхищались, как животным, и боялись, как животного. Перед животным не благоговеют. Не благоговели и передо мной. Меня даже не уважали. У меня не было ни родословной, ни унаследованного титула. Потому в глазах короля и знати я был просто пылью под ногами. А народ взирал на меня с изумлением и страхом. Но без всякой примеси почтения. Согласно своим унаследованным идеям. Он не чувствовал почтения ни к чему, кроме знатности и родословной. В этом сказывалось влияние могущественной и страшно римской католической церкви. За каких-нибудь два-три столетия она превратила нацию людей в нацию червей. До того, как церковь утвердила власть над миром, люди были людьми, высоко носили головы, обладали человеческим достоинством, силой духа и любовью к независимости. величии и высокого положения они добивались своими заслугами, а не происхождением. Но затем появилась церковь и принялась за работу. Она была мудра, ловка и знала так много способов, как сдирать шкуру с кошки, то есть с народа. Она изобрела божественное право королей и окружила его десятью заповедями, как кирпичами. Вынув эти кирпичи из доброго здания, чтобы укрепить ими дурное, она проповедовала простонародью. «Смирение, послушание начальству, прелесть самопожертвования». Она проповедовала простонародью, непротивление злу, проповедовала простонародию, одному только простонародию, терпение, нищету духа, покорность угнетателям. Она ввела наследственные должности и титулы и научила все христианское население земли поклоняться им и почитать их. Эта трава продержалась в крови христианского мира вплоть до моего родного века, когда лучшие представители английского простонародия продолжали мириться с тем, что люди... Во много раз менее их достойные сохранили за собой ряд званий, вроде звания лорда и короля, на которые нелепый закон их страны не дает права им, достойнейшим, претендовать. Англичанин не только мирится с этим странным положением вещей, но даже убеждает самого себя, что гордится им. Человек способен примириться с чем угодно, если он привык к этому от рождения. Ну, это эта зараза благоговения перед званием и титулом жила когда-то в крови у нас, американцев. Но к тому времени, когда я покинул Америку, она уже исчезла. Жалкие остатки ее сохранили еще некоторые Франты и Франтихи, но когда эпидемия снижается до такого уровня, можно считать, что ее уже нет. Но вернемся к моему неестественному положению в королевстве короля Артура. Я чувствовал себя великаном среди карликов, взрослым среди детей, мыслителем среди умственных кротов. Как-то мне рассуждай, а я был единственным, действительно великим человеком во всем британском мире. И тем не менее, как и в далекой Англии моей родной эпохи, какой-нибудь граф с баранями мозгами, который мог доказать, что происходит от любовницы короля, раздобытой из старых рук в лондонских трущобах, пользоваться большим почетом, чем я. Такого человека царство не Артура уважали все. Хотя бы его внешность была бы столь бога как его ум, а его нравственность столь же низменна, как его происхождение. Были случаи, когда ему разрешалось сидеть в присутствии короля, а мне не разрешалось. Я без труда мог бы добиться титула, и это возвысило бы меня в глазах всех, даже в глазах короля, который бы дал мне его. Но я не просил титула. Я отклонил его, когда мне его предложили. Человеку с моими убеждениями титул не может доставить радости. Кроме того, я получил бы его незаконно, так как, насколько мне известно, моему роду никогда не везло по части знатности. Я был бы доволен и гордился бы только таким титулом, который мне пожаловал бы сам народ. Единственный законный источник власти. Такой титул я надеялся заслужить. Я действительно, в конце концов, заслужил его долгими годами, добросовестной, честной работой и стал носить его с высокой и чистой гордостью. Этот титул, сорвавшийся однажды с губ деревенского кузнеца, был подхвачен всеми, как счастливая выдумка и с смехом передавался из уст в уста. В десять дней он обошел все королевство, и к нему привыкли, как к имени короля». В дальнейшем и в народных толках, и в королевском совете при спорах о делах государственной важности меня называли только так. Этот титул в переводе на современный язык означает «хозяин». Он мне нравился, так как я получил его от народа. Это был очень высокий титул и единственный в своем роде. Когда говорили о герцоге, о графе, о епископе, нельзя было угадать, о ком именно идет речь. Разве мало герцогов, графов, епископов? Но совсем другое дело, когда говорили о короле или о королеве, или о хозяине. Король мне нравился, и как короля я его уважал. Уважал его звание, уважал, по крайней мере, настолько, насколько вообще был способен уважать любой незаслуженный чин. Но как на человека, я на него и на вельмож смотрел сверху вниз, втайне, конечно. Я тоже нравился королю и вельможам, и они уважали меня как государственного деятеля, Но так как я был человек безродный и незнатный, они, в свою очередь, смотрели на меня сверху вниз, и далеко не в тайне. Я не навязывал им своего мнения о них, они и навязывали своего мнения о моей персоне. И в итоге мы были квиты, баланс наших отношений был уравновешен, и обе стороны довольны.